Лишь бы не Россия. Хельмут Вейнтрауп не стал засиживаться в Париже. Чувствовал он себя сносно, дел хватало, так что на следующий день старый миллиардер перелетел в Рим. Здесь находилась одна из ключевых точек игры, которую затеяли Ротшильды с Рокфеллерами. Их общий трастовый фонд играл роль ширмы. 40 миллиардов долларов должны были впечатлять экзальтированную общественность и свору журналистов, Не более того, потому что игра шла на совсем другие суммы. Владельцы старых денег собирались изъять у новоришей по всему миру молодые деньги, больше 30 триллионов долларов. Первыми шагами стали разгром офшоров и огласка тамошних тайных сделок, Затем вдруг оказались известными имена всех покупателей элитной недвижимости в Европе и Штатах, а кое-кому закрыли въезд в наиболее привлекательные страны. Рокфеллеры шокировали рынок объявлением о выходе из всех нефтяных компаний. Пути, по которым капиталы утекали в офшорные зоны, неожиданно перестали быть секретом. Но показать осведомленность о том, сколько на рынке молодых денег... Где они лежат и кто ими владеет, всего лишь полдела. На следующем этапе игры предстояло эти деньги забрать. А любая игра подразумевает ставки, на которые тоже нужны деньги. Ведь новые богатые не собирались просто так сдаваться владельцам старых денег. Ротшильды с Рокфеллерами аккумулировали капиталы, способные перебить ставки противника, чтобы снять приз в 30 с лишним триллионов. Тем самым они рассчитывали отсрочить крах мировой экономики лет на десять, которые нужны для установления нового порядка во главе с Ротшильдами и Рокфеллерами. Винтрауп выступал одним из операторов этого кропотливого процесса. «Умение обращаться с людьми», — говаривал ему в первые послевоенные годы Джон Рокфеллер-младший, «такой же товар, как сахар или кофе, только это самый дорогой товар на свете». Сын Рокфеллера-старшего был готов щедро платить, и Хельмут очень выгодно продал ему свое умение в придачу к золотой голове. С годами вейнтрауб стал миллиардером и продолжал играть в команде уже с наследниками Джона, Нельсоном Рокфеллером и другими членами клана. Умение Вейн Трауба обращаться с людьми очень пригодилось для выстраивания отношений с Ватиканом, давним союзником Рокфеллеров. Успехом в Холодной войне стало избрание папы и римским поляка-антисоветчика Кароля Вайтылы. Он возглавил Ватикан под именем Иоанна Павла II. Для этого Вейнтрауб немало потрудился, и долгие годы его команда пользовалась папской благосклонностью. Следующим папой Бенедиктом XVI стал немец Йозеф Ратцингер, с которым немцу Вейнтраубу несложно было найти общий язык. Этот папа тоже вполне устраивал Рокфеллеров, но оказался неудобен Ротшильдам. Начались интриги о темном гитлеровском прошлом Ратцингера. Поползли слухи, болезненные и для самого Винтрауба. Окончилось тем, что Бенедикта на Римском престоле сменил нынешний Франциск. Рокфеллеры теряли позиции в Ватикане и подыгрывали Ротшильдам. Но Винтрауб снова пришелся кстати. Новый Папа происходил из Аргентины, куда после войны, не без помощи Ватикана, перебрались из Германии около 30 тысяч высокопоставленных нацистов с семьями и ближайшим окружением. Тогда в Аргентине появились немецкие школы, и в одной из них учился будущий Франциск. Так что у Винтрауба снова нашелся козырь в рукаве. Конечно, Латинская Америка – один из источников молодых денег, пусть и уступающей России. С этой точки зрения папа-аргентинец тоже представлял интерес для Ротшильдов с Рокфеллерами. Но главной причиной внимания к риму был все же банк Ватикана, кубышка с тремя триллионами долларов старых денег, столь необходимых для игры против новоришей. Огромными финансовыми активами католической церкви ведали представители Мальтийского ордена, которые успешно лавировали между финансовыми кланами Ватиканом и спецслужбами вроде МИ-6 ЦРУ. Кому, как не Вентраобу, было выстраивать с ними отношения? Международный валютный фонд уже встал под знамена старых денег. Многие персонажи списка «Форбс» тоже восприняли объединение Ротшильдов с Рокфеллерами как сигнал и поспешили объявить, что жертвуют многомиллиардные состояния на общественные проекты одним из руководителей которых поставили Вейнтрауба. Затем старик и приехал в Рим. Изощренному плану требовался постоянный контроль. Но даже на переговорах Вейнтрауб не мог отделаться от мыслей про Ковчег Завета. «Если бы священная реликвия оказалась в любой стране Европы или даже в стране арабского мира, насколько все было бы проще?» «Почему же, черт возьми, ковчег угораздило всплыть именно в России?» «Самая неудобная страна», — думал Вейнтрауп. «Самая неудобная, потому что непрогнозируемая, и чем дальше, тем больше. Если на международной арене русские еще как-то соблюдают общие правила игры, то на своей территории не признают ничьих правил, кроме собственных». Да и эти правила могут изменить в один момент. Старый Вейнтрауб при всем своем колоссальном опыте вынужден был признаться, он не в состоянии спрогнозировать, как поведет себя Россия, если станет обладательницей Ковчега Завета. Вариантов развития событий оказывалось много, и ни один Вейнтрауба не устраивал, потому что позиции «старых денег» неминуемо рушились в любом случае. «Значит, до того, как тайна ковчега станет явью, его необходимо захватить. Любой ценой», — как Винтрауп и сказал Жюстине. «Не надо бояться больших расходов», — учил его Джон Рокфеллер. «Надо бояться маленьких доходов». Доходы от обладания ковчегом представлялись фантастическими, а к расходам старый миллиардер был готов.